Глаза не зря называют окнами души, говорит профессор Ван. По ним можно определить не только характер, но и узнать о прошлом опыте, интеллектуальных возможностях, унаследованных и приобретенных заболеваниях. Ведь подделать взгляд – великое искусство, которое дано не каждому. Но наиболее достоверную информацию можно получить от глаз человека старше 40 лет, так как только с этого периода личностные признаки Становятся устойчивыми. Знак усталости от жизни. Набухшие веки указывают, что человек устал от жизни. Такое явление часто встречается у пожилых людей. Они теряют чувство цели, у них пропадают энергия и амбиция. Знак ума. Если внешний уголок глаза, угол вблизи виска, длинный и острый, то это признак ума и проницательности. Чаще всего это бывает у людей артистичных, непосредственных и безжалостных. Знак здоровья. Радушка слегка прикрыта верхним веком и касается нижним краем нижнего века. Белочная оболочка видна по бокам от радужки. Знак огромной жизненной силы. Радушка, как бы опущена за нижнее веко, так что видна полоска белочной оболочки сверху. Этот признак отмечается у бесстрашных и уверенных в себе людей, а также у маленьких детей. О чем говорит цвет? Голубые глаза присущи человеку-творцу, который нередко имеет превосходство над людьми с другим цветом глаз и упорно достигает успеха неординарным путем. Выбор партнера в любви такой человек должен основывать не на логике, а на прихоти, и вступать в брак только по велению своих чувств. Карии глаза говорят, что человек склонен к капризам. Он считает, что окружающий мир существует для удовлетворения его желаний и стремится получить от жизни максимум. Часто успешен в финансовых делах. Спутника жизни выбирает по признаку, кто способен для них пожертвовать всем. Зеленые глаза выдают тех, кто считает своей главной целью в жизни быть в согласии с самим собой. Друзья их ценят за надежность и доброту, враги ненавидят за принципиальность и твердость. Они не стремятся к лидерству, довольствуясь ролью незаменимого, но высокоуважаемого второго. В интимной сфере эти люди жаждут безоговорочной преданности. Серые – признак доброты, отзывчивости, честности и некоторой скрытности в чувствах, решительно ведут себя в сложных ситуациях. Обладают спокойным характером, сентиментальны, любят стабильность и порядок, даже некоторое однообразие в делах. Гневу подвержены редко, но при этом он может переходить у них в депрессию. серо зелено карие глаза характерны для нерешительного и непоследовательного человека. В его жизни причудливо сплетены горечь и восторг, вера и скепсис, непременная надежда на чудо и предстоящие счастливые дни. Знак болезни. Радужка скрыта за верхним веком так, что видна полоска белочной оболочки между нижним краем радужки и нижним веком. Человек с такими глазами часто испытывает неуверенность в себе. Он подозрителен и пассивен. Не сдерживает обещаний, тратит время впустую, отличается плохой памятью. Такие глаза указывают на болезни сердца, почек, печени, легких, половых органов. С такими людьми часто происходят несчастные случаи из-за медленной реакции. Также это говорит о сильной напряженности, меланхолии. Такие глаза были у Гитлера. Знак счастливой личной жизни. Большие глаза с широкой радужной оболочкой, показатель дружелюбия, удачливой личной жизни, делового чутья. Люди с такими глазами чувствительны, властны. Мужчины часто занимают высокие посты. Женщины легко управляются с мужьями. Хотя они не любят изменений, но легко приспосабливаются к новому. Однако в критической ситуации могут все же подвести. Знак упрямца. Небольшие глаза с маленькой радужной оболочкой выдают самодовольных и упрямых людей. Они не удовлетворены своим положением, но держат марку. Часто не способны принять существующий порядок, но без колебаний могут применить силу для достижения своих целей. Среди них много ученых и людей искусства. А женщины с такими глазами бывают преданными женами. Знак сексуальности. Если оттянутое нижняя веко открывает красную поверхность, то значит перед вами человек сексуально очень активный. Но это касается только женщин. У мужчин этот признак выдает возможность импотенции. Это часто бывает результатом чрезмерной половой жизни в юности. Такие люди имеют холодное сердце, но поглощены заботой о любовных похождениях. Знак удачи в делах. Четыре или меньше узких морщинок рядом с уголком глаза – показатель удач, организаторских способностей, умения преодолевать трудности, особенно если они появляются лет в 30. Направленные вверх морщины – знак счастья в отношениях. Если морщины направлены вниз, предвидятся финансовые трудности. Очень длинные птичьи лапки выдают натуру похотливую, без обязательств. Кто как смотрит. Физиономисты описывают несколько разновидностей взгляда. Первое. Взор благородного человека. Глаза постоянно устремлены вниз, брови грустные, нахмуренные. Второе. Взор вора. Мимолетное убегание глаз от встречного взгляда. Третье. Взор блудливого человека. Глаза впалые, но блестящие. Веки посинелые и тяжелые. Четвертое. Взор скряги и обманщика. Быстро бегающие во все стороны глаза. Брови в виде тонких веревочек. Если, конечно, не выщипанные. Пятое. Взор ленивого, недалекого человека. Выпуклые, водянистые глаза с медленно переходящим с предмета на предмет взгляда. Можно ли по взгляду определить уровень интеллекта? Очень многие, по выражению лица, пытаются установить, насколько умен интересующий их человек, рассказывает эксперт, имидж-консультант, автор учебных программ по деловому общению и корпоративной культуре Игорь Кузнецов но несмотря на то, что мы в принципе располагаем необходимыми знаниями о сущности интеллекта, ученые и психологи все еще ведут спор о способах его измерения. По наблюдениям эксперта Кузнецова, человек, глядящий на мир чистыми, ясными глазами, может быть умен, но не обязательно, в то время как рассеянный, мечтательный взгляд может быть свойственен гениальному поэту, который общается с другими мирами а кто-то очень способный, талантливый, может иметь тупой и тяжелый взгляд, так как в данный момент устал, у него депрессия или он страдает от мигрени. Вообще взгляд умного человека, то есть человека очень спокойного, эмоционально и духовно, производит впечатление немного сонного. Ему необходимо время для обдумывания и исполнения, и его глаза не блестят даже тогда, когда он достигнет своей цели. В таких случаях он может думать нечто вроде «Зачем перенапрягаться?» или «Этого и следовало ожидать». Конечно, степень ума по глазам не определишь, но все же умный человек использует свои глаза более осознанно, нежели человек со средними или слабыми способностями. Прежде всего для того, чтобы наблюдать и положительно влиять на окружающих. Таким образом, по взгляду нельзя оценить степень интеллекта, Но вполне возможно определить быстроту умственных или эмоциональных реакций, подытоживает Кузнецов. Кто-то очень проворно реагирует быстро, но что толку, если он делает неверные выводы? Кстати, недавно провели интересный эксперимент, который многим может помочь скорректировать свой имидж в лучшую сторону. Так, во время опыта со скрытой камерой каждый из участников разговаривал с другим в течение двух минут, затем менял партнера и так далее. В это время камера фиксировала количество и продолжительность зрительных контактов. В конце участники должны были назвать человека, который показался им наиболее симпатичным. Им всегда оказывался тот, с которым у них устанавливался наиболее продолжительный зрительный контакт. О чем расскажет направленность взгляда? Человек, смотрящий собеседнику прямо в глаза, выдерживающий чужой взгляд, Является мужественным и смелым, он относится к себе с уважением, но невысокого мнения о других, считает психолог Илья Щеголев. Манера смотреть поверх головы собеседника говорит о чрезмерной гордости, заносчивости, тщеславии. Если человек смотрит на собеседника, несколько склонив голову, то в его характере есть скромность, желание найти общее решение, излишняя осторожность, иногда переходящая в беспокойство. У некоторых людей есть привычка не смотреть прямо в глаза, а лишь бросать быстрые взгляды. Обычно такие люди что-то замышляют, они себе на уме. Такие взгляды характерны для жуликов и насильников. Иногда человек нарочито отводит взгляд. Он, возможно, что-то замышляет, либо ему стыдно за какие-то свои действия, либо он очень не уверен в себе и боится, что прочтут его мысли. Встречаются люди, у которых взгляд постоянно перебегает с предмета на предмет. Такие люди отличаются повышенной восприимчивостью, легко отвлекаются. Им очень трудно доводить дело до конца, поэтому они немногого и достигают. С другой стороны, человек, который фокусирует свой взгляд на собеседники, долго и внимательно его разглядывает, обладает аналитическими способностями, знает свои цели и пути их реализации. Такие люди очень упорные но им часто не хватает гибкости и скорости в принятии решений. Загляни внутрь знакомых глаз. В зависимости от ширины глазной щели, глазного яблока, вида бровей и ресниц, физиономисты определяют шесть типов глаз. Тип глаза вытаращенный. Выпуклый белок с кровавыми прожилками и желтоватым оттенком. Ресницы короткие. Брови топорщится и расположены высоко. Характер. Это человек раздражительный и вспыльчивый, но по жизни добрейшей души весельчак. Тип глаза близорукий. Глаз находится в продольной, узко прорезанной глазной щели, внешний угол век приподнят. Брови приподняты к вискам, ресницы густые и короткие. Характер. Наблюдательный, скрытный, хитрый, лицемерный. Отличается большой выдержкой, эгоизмом и гиперсексуальностью. Тип глаза узкий. Глаз находится в узкой глазной щели, без блеска, зрачок со слабой реакцией на свет. Брови в виде правильной дуги, ресницы длинные и редкие. Характер. Бесстрастная, проницательная, серьезная и справедливая до жестокости натура. Тип глаза сонный. Заключен как бы в опухших веках, невыразителен, зрачок крупный. Брови и ресницы густые и длинные. Характер. Характерен для ленивой апатичной натуры, однако не лишенной душевной мягкости. Тип глаза открытый. Глаз широко открыт, взгляд направлен в упор на слушателя. Брови сильно изогнуты и опускаются к виску. Ресницы загнуты круто кверху. Характер. Человек энергичный, решительный, благодаря смелости очень правдив. Не терпит промедлений при исполнении просьб и приказаний. Тип глаза свиной. Маленький глаз находится в очень узкой глазной щели, веки тяжелые, зрачок бегающий. Брови и ресницы небольшие, редкие. Характер. Характерен для мелочно-хитрой и практично сметливой натуры. Отличается эгоизмом и ханжеством.